Как помочь ребенку выстраивать отношения на детской площадке и избегать конфликтов? Малыш подрос, научился ходить, и мама спешит привести его на детскую площадку, то есть ввести человека в социум. На практике это не всегда оказывается просто. Первое. Дети от года до двух лет не особенно заинтересованы в совместной игре. Про этот возраст говорят. Дети играют не вместе, а рядом. Второе. Дети до трех лет не хотят делиться своими игрушками, и ваши уговоры дать поиграть тому мальчику машинку ребенку не очень понятны. Поставьте себя на его место. Захочется ли вам делиться любимой вещью с другой, даже очень хорошей девочкой? У ребенка есть право на свою игрушку, и он ее никому не должен. Третье. Малыши достаточно уязвимы для более взрослых детей. Многие родители стараются не вмешиваться в конфликт до последнего. Это правильный подход для детей от двух лет. Для малышей же очень важна мама в такие моменты. Будьте рядом со своим малышом на тот случай, если ему потребуется ваша помощь. Помните, вы обеспечиваете его зону безопасности, и очень важно защитить его, если это потребуется. Четвертое. Если ваш ребенок обидел другого, не спешите ругать обидчика, а наоборот пожалеете пострадавшего. Этот метод отлично работает так, как не дает закрепиться агрессивному поведению вашего чада как правильному. Ребенку уже совсем невыгодно, чтобы его мама любила в этот момент другого. Пятое. Закладывайте ребенку сценарии социально правильного и одобренного поведения. Например, Принесите на площадку набор мелков или упаковку мыльных пузырей и раздайте всем детям, устроив общую игру. Ваш пример будет иметь очень большое значение. Шестое. Не пытайтесь воспитывать другого ребенка, даже если вы уверены, что тот неправ. Призывайте к диалогу родителей, но никогда не говорите грубых слов чужому ребенку. Это категорическое правило, которое стоит принять как аксиому — Поставьте себя на место другого. Как вы отреагируете, если вашего ребенка будут ругать чужие люди? Седьмое. Не торопите малыша. Если ему комфортно играть одному, вполне достаточно, чтобы ребенок просто делал это на одной территории с другими детьми. Поверьте, время придет, и он обязательно войдёт в детский коллектив.